Глава 33. Дольний мир. Дворец Шамми. В Дольнем пространстве, если не создавать свой собственный искусный мирок, нет дня и ночи, но зато есть временные отрезки ц и к л ы которые можно приравнять к суткам реального пространства. И в этот цикл бог вампиров Шамми сидел на своем величественном троне, привычном для себя в последние два века облике конструкте, могучий трехметровый нетопырь с лицом темного эльфа. Его глаза были прикрыты, и придворные существа, которые в этот момент смотрели на него, наверняка считали, что он, как и положено Богу, размышляет о высоком. Однако это было не так. Шами был занят иным. Он считал, сколько в реальных мирах у него осталось алтарей, потайных храмов, и собирателей жертвенной крови. Если бы придворные знали истинные результаты этих подсчетов, они бы содрогнулись от ужаса и страха за свое будущее. После чего большинство, вероятнее всего, поспешило бы как можно скорее покинуть дворец, дабы найти нового покровителя. Смертные считают, что боги всемогущие, всеведущие не знают преград. Когда Шами, разменявший первую тысячу лет юный бог, Покоряя миры е щ е не страшился истинной смерти, он считал так же. На планетах, которые он захватил, его честь строились величественные храмы, а верные прислужники ежедневно проливали кровь десятков тысяч разумных. Для Шами, который ш е л от одной победы к другой, это был час триумфа. Кровавый бог мог одним движением пальца уничтожать вражеские армии, сносить города, вызывать ураганы и бури, а иногда перекраивал ландшафты целых материков. Казалось, что всемогуществу Шами нет предела, и он, потеряв всякую осторожность, поверил словам льстецов, что так будет всегда, и к чему это привело. Другие боги, более слабые, которых он искренне презирал, объединились и перешли в контратаку. Для них уничтожение Шами стало вопросом жизни и смерти, а кровавый бог — Сначала не обращал на эти нападения должного внимания. А зря. Очень зря. Враги отгрызали от его территории в реальном пространстве кусок за куском. А когда Шамис похватился, было поздно. Вчерашние слабаки окрепли. И хотя ему удалось уничтожить трех соперников, вслед за ними пришли их наследники, ученики и последователи. Не такие сильные, но многочисленные. Шами отступал с боями, сражаясь за каждый мир. Ожесточенные войны шли и столетиями. И в конце концов, оставляя на покоренных другими сверхсуществами планетах верных сторонников и тайные храмы, кровавый бог отступил в Дольний мир. Но хуже всего, что здесь он схватился с другими богами вампиров, главными из которых были Сизорн и Осгард. Они действовали заодно, Если сначала Шами смог нанести им ряд поражений, то теперь спустя тысячи лет соперники стали гораздо сильнее и приросли могуществом. По этой причине Кровавый Бог осторожничал еще больше, старался не высовываться в реальные миры и надеялся, что ситуация изменится в лучшую сторону сама по себе. Однако она только ухудшалась. Смертные ненавидели вампиров и при каждом удобном случае старались уничтожать собирателей, а если представлялся шанс, то без всякого сожаления крушили алтари кровавых богов. И дошло до того, что все резервы исчерпаны, а в реальных мирах, после уничтожения главного алтаря в мире к а м а н и о осталось два средних и семнадцать вспомогательных. Для такого бога, как Шами, этого едва-едва хватало на поддержание дворца и собственного тела конструкта. Вспомнив о недавней потере храма в мире к а м н и о в своем поспешном озвученном желании отомстить роду Ройха, главе этой семьи, его брату и всем остальным, а также разрушение алтаря, Шами с силой сжал подлокотники трона, и они треснули. Проклятый закон равновесия! Теперь Шами обязан ответить за свои слова, но отправляться в мир Камо-Нио н не хотел. Слишком опасно покидать дворец, А если сформировать ипостась, которая заберет половину оставшихся у бога сил, Сизорн и Осгард могут этим воспользоваться. Шами оказался перед дилеммой и не знал, что ему делать. Если оставить все как есть, закон равновесия и ежедневные энергетические затраты сделают его настолько слабым, что древнего кровавого бога смогут победить даже скрывающиеся в сумраке дольнего пространства демоны. А если рискнуть, можно потерять половину себя, и тогда ему все равно конец. Так что же делать и как поступить? Ответа не было. Бог не стал решать этот вопрос, точнее не смог, и перенес его на следующий цикл, после чего погрузился в воспоминания о прошлом. Перед его мысленным взором, словно живые, скользили картины воспоминаний. «Он силен, он непобедим, он повелитель многих миров, ему нет равных, он упивается властью, он попирает тела врагов и пьет их кровь, он на пике своего могущества и мало богов, которые могут стать с ним вровень». Внезапное ощущение потери рассеяло воспоминания. Шами... прислушался к себе и, обнажив длинные белоснежные клыки, оскалился. Снова мир к а м а н и о и кто-то разрушает его средний алтарь. Последний алтарь на этой планете. Потратив немного драгоценной энергии, Шами пронзил взглядом пространство и увидел покрытое десятками тысяч трупов поле. На его окраине, Несколько хуманов в броне молотками разбивали каменную плиту кроваво-красного цвета с выдавленными на ней рисунками, а не подалеку. Всего в нескольких десятках метров от них стоял Урквар Тройха, тот самый смертный, который убил трех его избранных воинов и посмеялся над древним богом. Шами взревел от дикой ярости и злобы, после чего, потеряв над собой контроль, разделил себя на два равноценных конструкта и, не задумываясь об энергетических потерях, рванулся сквозь пространство. Благодаря пролитой на поле боя крови и страданиям людей межмировая прослойка в этом месте временно истончилась, поэтому ипостась Шами п р о л о м и л ее без особого труда и о к а з а л с ь в мире к а м а н и Лесокрай. Провинция Салих. 17 августа 1410 года. Захватчики наступали, рвались вперед и не считались с потерями. Казалось, что мы не сможем без привлечения дополнительных сил и помощи из империи остановить от атакованной броней разъяренный живой поток фанатиков. Однако, когда они дошли до укрепрайонов перед Аврильским хребтом, и я уже был готов просить императора о подкреплениях, пражеская армия выдохлась. Невозможно держать людей, впрочем, как и представителей других рас, в постоянном напряжении. Они выгорают, и это произошло с войсками завоевателей, которые пытались нас уничтожить. У врагов закончились припасы. В обозах огромное количество раненых. Единого командующего после гибели крылатой девы как не было, так и нет. А самое главное, они так и не смогли одержать хотя бы одну по-настоящему серьезную победу. В итоге выдохлись, и уже не слушая проповедников и жрецов, которые тоже устали, вражеские полки остановились. Мы с Лотаром Эврига расценили это как наиболее благоприятный момент для контрудара. Собрали в кулак все наши войска, сконцентрировали чародеев в один сильный отряд и перешли в наступление. Били в полную силу, без всякой жалости. Начали с бомбардировки магическими заклинаниями и опробовал доставшиеся мне от Келли кислотный дождь и огнешар. Затем к чародеям присоединились батареи метательных орудий, стрелометов и баллист, которые помимо обычных боеприпасов использовали взрывные энергокапсулы и даже привезенные из Дансы пороховые бомбы, которые можно опробовать в полевых условиях. Затем настала очередь стрелков, арбалетчиков и лучников, а только потом уже двинулась вперед тяжелая пехота. Потери завоевателей были огромными, и они, голодные, уставшие и потерявшие последние надежды на успех, стали отступать. На третий день отступление превратилось в бегство, а на четвертый, Когда остатки вражеской кавалерии и кентавры, прихватив жрецов, проповедников и часть магов, бросили свою пехоту и ушли в сторону Каражга, в долине Авария мы окружили противника и заставили принять бой. Несмотря на потери захватчиков, все еще было гораздо больше, чем нас. Без учета охранных и вспомогательных отрядов, наше объединенное войско имело 60 тысяч воинов, и немногим более ста магов. А врагов 150 тысяч при поддержке 25 чародеев. Но мы на выгодных позициях. Издали на авария, которая с двух направлений охвачена полноводными реками. Всего четыре дороги, и они контролировались нами. Продовольственные запасы противника иссякли еще неделю назад. Поэтому мы понимали, что завоеватели обязательно попытаются пойти на прорыв. И когда это произошло... Конные арбалетчики обстреляли наступающую толпу и снова отошли. А другие, блокирующие отряды нашей армии, добивая ослабевших и брошенных вражеских солдат, двинулись за ними следом. Так продолжалось сутки. Они наступают, а мы, оставляя противнику в выжженную землю, отходим на направление удара и подпираем захватчиков в тыла. С нашей стороны потери минимальные. И когда воины с в я т о н о с н о г о Энге лишились последних сил, наступил закономерный финал. Князь Родийский наступал с востока, а я вместе с конными наемниками, оборотнями эльфами и чародеями Дан Сефар атаковал с севера. Сражение, хотя правильнее назвать это избиением, длилось несколько часов. К вечеру все было кончено. Долина покрылась трупами и наполнилась смрадом. В небе парили тысячи больших и малых стервятников. Мы одержали очередную, без сомнения, великую победу. Однако лично у меня радости не было. На душе неспокойно и такое ощущение, что совсем рядом происходит какое-то плохое событие, которое я не вижу. Попытался с этим разобраться, и ничего не вышло. Осмотрелся вокруг, внешне все в порядке. Неподалеку Вандиль, рядом с ним Лоттер и Врига. которого сопровождал Ойгерт. Немного в стороне охрана, чародеи Дан Сефар и, и наемные маги с преобразователями. Правая ладонь легла на серебряную цепь с кмитами. Проверил. Они боеготовы. Как вчера зарядил, так и не использовал. В этом просто не было необходимости. Спрятанные во мне кмиты тоже в порядке. Энергопотоки рядом. Клинки в любой момент готовы к тому, что их вынут из ножен и пустят в дело. Я готов. Но к чему? Снова взгляд скользнул по полю боя. Я заметил, что несколько наемников молотами разбивают какой-то красный камень. Чутье потянуло меня к ним. Я подошел, узнал п р и м е л ь к а в ш е г о с я в последние дни сержанта из отряда «Орлы Востока» и спросил его, что здесь происходит. «Ваша милость!» Сержант прервал свое занятие, кивнул мне, и указал на камень под утро перед самым боем появились вампиры союзники которые на телеге привезли эту глыбу дали денег и попросили после сражения е и разбить я не знаю почему но мы согласились а сейчас вот долбим ее и задаем себе вопрос зачем мы это делаем и почему не доложили командиру еще раз я посмотрел на и с п е щ р е н н ы й зателевыми узорами рисунками камень определил его как а л т а р и все понял. п о д с т а л а Это самая настоящая подстава. Вампиры клана Тейк служат Сизорну, который враждует Шами. Они долгое время отсутствовали, наверняка охотились за алтарем, а когда его нашли, притащили в расположение войск, подавили волю наемников и заставили их выполнить свою волю. Теперь внимание Шами снова приковано ко мне, вернее к месту, Где происходит разрушение алтаря? А я рядом. Так что вероятность его появления в нашем мире велика, как никогда. А я ведь говорил учителю, что вампирам верить нельзя. с о б е р и с ь Отдал я себе команду. Организм стал переходить в боевой режим, осознание разделилось на двое. После чего, стараясь подстроить речь под восприятие обычных людей, я повысил голос И закричал. «Внимание! К бою!» Затем мысленно обратился к Элируанха. «Учитель, помоги! Шами идет!» Не уверен, что учитель меня услышал. Совсем не уверен. Однако я сделал все, что мог. И в этот момент реальность треснула. Картина мира, которую я видел, пошла трещинами, а затем лопнула. И в ста метрах от меня появился кровавый бог, Здоровенный нетопырь с лицом эльфа на круглой, словно тыква, башке. А вот и Шами пожаловал. Промелькнула у меня мысль, и, не давая ему осмотреться, я сам перешел в атаку. Левая рука метнула в могучего кровососа копье распада, а правая разрядила огнишар, который перед выстрелом я заставил сжаться до концентрированного сгустка. Оба заклинания достигли цели. Однако копье распада соскользнуло с черной туши нетопыря, лишь повредив защитные энергетические оболочки божественного тела, а огненный магический сгусток ударил шами в ногу и заметно ее припалил. «Если его можно ранить, значит, можно и убить», — с удовлетворением отметил я, и отметив, что барьер между мирами восстановился, нанес новые удары. Теперь уже применил огненную копель и кислотный дождь, который, как и огнишар, сконцентрировал в плотный и з г у с т о к Снова попадание в цель. Хотя оба заклинания причинили противнику минимальный вред, скорее слегка оцарапали и разозлили, чем ранили. Кровавый бог, разявив пасть и показав свои клыки, зарычал. Его звук был усилен ментальным подавлением, и я сам, того не заметив, бухнулся на колени. По лицу застроилось что-то горячее. Наверное, кровь. На мгновение я потерял слух. Но зрение пока в порядке, и я увидел, что кривые ноги шами обхватили светло-зеленые корни, которые полезли из земли. Это работа вандиля, сомневаться не стоит. Наверняка, как и я, он уже в боевом режиме, призвал силы природы и пытается отвлечь кровососа. Вставай. Отдал я себе очередной мысленный приказ. С трудом поднялся и разрядил на себе Кмит с полным восстановлением. Заклинание подействовало моментально. Кровь перестала сочиться. Вернулся слух и в голове прояснилось. Тем временем Шами, освободившись от пут, прыгнул вперед, сократил дистанцию между нами до 40 метров и посмотрел в сторону Вандиля. Чародей, словно получив мощный удар по затылку, упал лицом вниз и замерл. а магов, которые находились неподалеку, чем-то вроде воздушной волны отбросило в сторону. На пути Шами оказалось несколько оглушенных воинов, наверное, те самые наемники, которые разбивали алтарь. Он, походя, подхватил одного, оторвал ему голову и, приподняв, направил потекшую из него кровь в себя. В Самое время снова атаковать, и я не медлю. Пепел черного пекла, а вслед за ним кмит с иглами света. Черное облачко заклинания окутало шами, превратило в прах тело, которое он высасывал, хотя сам кровавый бог не пострадал. А вот способные уничтожать нежить иглы света, слегка обуглили его морду и разозлили. Рыкнув, он отбросил обугленный костяк наемника, помогая себе слабыми, рудиментными крыльями за спиной, снова прыгнул и оказался передо мной. после чего схватил меня за в о р о т о кровавленного камзола и приподнял. Наши взгляды встретились. Его черные раскосые глаза с вертикальными словно у з м и и зрачками пытались подавить мою волю. Однако я держался. Казалось, что сейчас моя голова лопнет от распиравшего череп внутреннего давления. И все-таки, благодаря наложенной на меня покровителями защите, охранному браслету рода Ройха, мысли Блоку, и разделенному сознанию я выстоял. Бог не смог меня подавить, а, что важнее, я даже оказал сопротивление. Правая рука нащупала серебряную цепь, а в левую перетекла черная петля. Кровавый Бог уже осознал, что он не сможет меня подчинить, и, разявив пасть, собрался испить моей крови. Пора. Как-то совершенно спокойно подумал я, накинул ему на шею черную петлю, и, как это делала покойная Келли с обжаром, активировал щит и толкнул его на шамме. Верная черная петля не смогла навредить Богу, в последний момент он уклонился. Заклинание соскользнуло. Зацепило его левое крыло и превратило кусок божественной плоти в пепел. А вот щит сработал как надо. Он отбросил шамме на пару метров, и Бог, не удержавшись на ногах, отшвырнул мое тело в сторону. Я лечу. В воздухе переворачиваюсь через себя. Падаю. Земля все ближе. Удар. В глазах потемнело. Тело потеряло чувствительность. В глазах кровавая пелена с черными точками. Наверняка есть несколько переломов. Правая ладонь потянулась к заветной серебряной цепочке. Пальцы прошлись по звеньям. Опустились на кмит регенерации и активировали заклинания. По позвоночнику пробежали нестерпимые искры боли. А потом я снова почувствовал свои конечности. Встал и, встряхнув головой, огляделся. Перед разъяренным богом стоял вандиль. Он махал руками, и вокруг шами сгущались воздушные массы, которые буквально плющили его голову. Еще миг, и она взорвется. «Ну же, вандиль!» Мысленно обратился я к чародею. «Дави его!» Однако Бог есть Бог. Шами резко приник к земле, рванулся к чародею, сбил его с ног, а затем попытался оторвать ему башку. И снова Богу помешали. За его спиной возник Ойгерт, который выглядел, как ни в чем не бывало, словно он единственный, кто не пострадал от ментального удара кровососа. Хотя с его иммунитетом к магии и его проявлениями Пусть это даже сила сверхсущества, в этом нет ничего удивительного. Неясно, почему в руке Ойгерда была рапира Вандили, и воин действовал без сомнений. Он воткнул черный клинок в правую ягодицу с ушами, после чего бог, сразу потеряв интерес к чародею, завопил от боли и когтистой лапой располосовал Ойгерду живот. — Не жилец, — промелькнула у меня мысль, когда храбрый вояка разбрасывая кишки, улетел в сторону. Шами вытащил из своей пятой точки рапиру, прикоснулся к клинку и сразу отдернул лапу. Метеоритный металл ему явно не по нраву. И пока и п о с т а с ь кровавого бога пыталась зарастить рану, я присмотрелся к нему и определил слабые точки, куда смогу ударить, чтобы убить Шами наверняка. Ягодицы это понятно. Поврежденная копьем распада защита на груди. срезанное черной петлей крыло и полностью открытая голова, которая уже пострадала после столкновения с вандилем. Вспомнились слова и сна двухнедельной давности. «Сейчас! Бей в уязвимое место! Пора!» Я выхватил черный ирут, активировал прыжок и оказался на груди кровавого бога. Телепорт малого радиуса действия не подвел и переместил меня именно туда, куда я хотел. Левой рукой я ухватился за остатки одежды ш а м и и ладонь словно обожгло раскаленными углями. Непростые у него шмотки, явно с дополнительными функциями. А правой рукой я держал меч и снизу вверх, упираясь в тело Бога, направил клинок в голову врага. Не знаю, почувствовал ш а м и боль или не успел, неважно. Главным было то, что я не промазал. Клинок прошел под челюстью Бога, пробил кожу и оказался в его пасти, прорезал язык и вонзился в мозг. Человек при таком раскладе умирает сразу. Бог, как выяснилось, тоже. Оставив меч в голове Шами, я отпрыгнул и сразу же, на всякий случай, разрядил в него кмит с плющом, который хлестнул Бога по глазам и рассеялся. Я приземлился на ноги и замер. Трехметровая туша Шами Несколько секунд с т о я л а на месте, а потом р у х н у л а наземь. И в с ё вокруг поглотил сильнейший взрыв. А вот этого я совсем не ожидал. Перед тем, как погрузиться во тьму беспамятства, подумал я, и мир исчез. В себя я пришел сразу, без переходов, и обнаружил, что на мне ни единого клочка материи. Я голый. Из одежды только обугленный преобразователь и неповрежденный родовой браслет т Ройха, а под ногами серебряная цепь с кмитами. Любимых кинжалов и стилета тоже нет. Испарились, как одежда, ремень и сапоги. Под босыми ступнями выжженная земля. Огляделся. Я в эпицентре взрыва, в выжженном круге радиусом в полсотни метров. За его пределами — люди. Эврига, телохранители и маги. Значит, я все еще в реальном мире, а не умер. И это не могло не радовать. Передо мной обгорелая туша бога. Невдалеке вандиль. Чародей живой и пытается подняться. Однако, в отличие от меня, его одежда уцелела. Приблизившись к телу поверженного бога, я нашел свой верный меч. Метеоритный металл сплавился Продолговатый стержень, в к о т о р о м с трудом угадывались очертания клинка. Ничего, перекуем, и он еще послужит. Вытаскивая кусок металла из туши Кровавого Бога, подумал я, а затем в паре метров от меня открылся телепорт, и в сопровождении лучших паладинов, среди которых я заметил брата Айнура, появился Элир Анхо. Рыцари моего учителя — Быстро оцепили поле боя, а Элир подошел ко мне, осмотрелся и протянул. «Да уж, повоевали вы тут». «Так уж вышло», — с равнодушием и огромной усталостью в голосе сказал я. «Поздравляю, Урквард, теперь ты убийца богов». «Я был не один. Мне помогали. Неважно». Элир небрежно взмахнул рукой. «Кто нанес последний удар?» Тому все бонусы и почет. Ты этого пока не понимаешь, но всему свое время. Ага. Не собираясь спорить с учителем и не желая прямо сейчас никого видеть, я кивнул, подобрал цепь с кмитами и направился к своей лошади. Моя безразмерная сумка приторочена к седлу, и прежде, чем продолжать разговор, я хотел помыться, переодеться и снова вооружиться.